Глава 17 Хоук стер с лица кровь, его темные волосы были влажными и велись на висках. Он пришел без широкого меча, но два клинка покороче по-прежнему висели на поясе. Он стоял посреди моей комнаты, в сапогах, широко расправив плечи, стиснув челюсти, и сильно напоминал Тиона, Бога согласия и войны. И выглядел не менее опасным, чем на валу. По ярости, горящей в его янтарных глазах, было ясно, что он пришел не с миром. Он глянул на потрясенную Тони, которая стояла так же молча и неподвижно, как и я. «Твои услуги сегодня больше не нужны». У Тони отвисла челюсть. Я стряхнула ступор и отреагировала совершенно иначе. «Ты не имеешь права ее выгонять». «Разве?» — он поднял темную бровь. «Как твой личный королевский гвардеец, я имею право удалять любую угрозу». — Угрозу? — Тони нахмурилась. — Я не угроза. — Ты представляешь угрозу тем, что лжешь или придумываешь отмазки в пользу пенелов, — возразил он. — Ты только что сказала, что она спит, тогда как я точно знаю, что она была на валу. Тони захлопнула рот и повернулась ко мне. — У меня такое ощущение, будто я пропустила что-то важное. — Я не успела рассказать, — ответила я. — И это не так уж важно. Тони вскинула брови. Хоук хмыкнул. «Уверен, это одно из самых важных событий, случившихся с тобой за долгое время». Я прищурилась. «Ты чересчур самонадеян, если считаешь, что играешь такую важную роль в моей жизни». «Я прекрасно отдаю себе отчет в том, какую роль играю в твоей жизни». «Сомневаюсь», — повторила я его недавнее замечание. «Я все гадаю, веришь ли ты хоть в половину своей лжи». Тони метала взгляд с него на меня. «Благодарю покорно, я не лгу». Он улыбнулся, и на правой щеке появилась ямочка. «Самой себе ты можешь говорить что угодно, принцесса. Не называй меня так!» Я топнула ногой. Хоук поднял бровь. «Тебе от этого полегчало?» «Да, потому что другой вариант — пнуть тебя». «Как неистово!» — усмехнулся он. «О, боги!» — я сжала кулаки. «Тебе нельзя здесь находиться!» «Я твой телохранитель, я могу находиться там, где считаю нужным, чтобы обеспечивать твою безопасность». «И от чего, по твоему мнению, меня нужно защищать здесь?» Настойчиво поинтересовалась я, оглядываясь. «От строптивых столбиков кровати, о которой я могу ушибить палец ноги?» «О, погоди, ты беспокоишься, не упаду ли я в обморок?» «Я знаю, как хорош ты в таких ситуациях». «Ты немного бледна», — ответил он. «Моя способность подхватывать хрупких и женщин может пригодиться». Я резко втянула воздух. «Насколько я могу судить, принцесса, помимо случайной попытки похищения, основную угрозу для тебя представляешь ты сама». «Ну...» — вымолвила Тони, и когда я бросила на нее взгляд, который должен был обратить ее в бегство из комнаты, пожала плечами. «В общем-то, он прав. От тебя совершенно никакой помощи». «Нам с пенелав нужно поговорить», — сказал Хоук, удерживая мой взгляд. «Уверяю тебя, со мной она в безопасности, и не сомневаюсь, что потом она перескажет тебе наш разговор». Тони скрестила на груди руки. «Да, перескажет, но это и близко не так интересно, как наблюдать самой». Я вздохнула. «Тони, все хорошо. Увидимся утром». Она уставилась на меня. «Точно?» «Точно», — подтвердила я. «Я чувствую, что если ты не уйдешь, он так и будет стоять столбом и вытягивать драгоценный воздух из моей комнаты». «И при этом быть таким неотразимым», — сказал Хоук. «Ты забыла добавить». Тони хихикнула. Я проигнорировала его замечание Я хотела немного отдохнуть до того, как взойдет солнце. Тони громко выдохнула. «Прекрасно», — она глянула на Хоука. «Принцесса». «О боги», — пробормотала я. За глазами начала пульсировать тупая боль. Хоук проводил взглядом Тони, пока она не выскользнула за дверь смежной комнаты, и затем произнес. «Она мне нравится». «Рада слышать. И о чем таком ты хотел поговорить, что это не может подождать до утра?» Он окинул меня взглядом. «У тебя красивые волосы». Я удивленно вытаращилась на него. Мои волосы были распущены, и даже не видя их, я знала, что они растрепаны. С трудом подавило желание потрогать их. «Ты об этом хотел поговорить?» «Не совсем». Его взгляд опустился, медленно блуждая от моих плеч и до самых пальцев ног. Взгляд был тяжелым, почти осязаемым, и я ощутила, что краснею. В этот момент я вспомнила, что открыто не только мое лицо, я одета лишь в тонкое платье для сна. Я знала, что свет камина и масляных ламп за моей спиной почти не скрывает от Хоука очертаний моего тела. Я покраснела еще сильнее, до головокружения, и бросилась за халатом, лежащим в изножье кровати. Губы Хоука изогнулись в понимающей полуулыбке, отчего меня охватила злость. Я остановилась, встретившись с ним взглядом, и не стала отводить глаза. Может, Хоука не видел тогда все участки тела под тонким белым платьем, но он сделал больше, чем просто ощупал некоторые из них руками. Я подумала было прикрыть волосами левую сторону лица, но он уже видел шрамы, а я их не стыдилась. Я отказывалась принимать близко к сердцу слова герцога о том, почему Хоук назвал меня прекрасной. Прятать лицо или прикрывать тело довольно-таки бессмысленно, и, что важнее, я увидела вызов во взгляде Хоука. Он как будто ожидал, что я сделаю и то, и другое. А я не сделаю. Минуло долгое томительное мгновение. «И это все, что на тебе было под плащом?» «Это тебя совершенно не касается», — ответила я, держа руки по швам. На его лице промелькнуло что-то, напомнившее мне взгляд Виктора, когда я одерживала над ним вверх, но это выражение пропало так быстро, что, наверное, мне просто показалось. «Похоже, все-таки касается», — сказал он. От его хриплого голоса у меня по коже побежали мурашки. «Значит, это твоя проблема, а не моя». Он опять уставился на меня с тем же странным выражением, которое наводило меня на мысль, что ему забавно и любопытно. «Ты... ты совсем не такая, как я ожидал». Его слова прозвучали так искренне, что моя злость отчасти улеглась. «Из-за моих умений обращаться со стрелами и клинком или от того, что я уложила тебя на лопатки?» «Вряд ли ты уложила меня на лопатки», — поправил он. Он нагнул голову и опустил ресницы, прикрывая странные глаза. «Из-за всего этого. Но ты забыла добавить красную жемчужину. Не ожидал встретить там деву». «Могу себе представить», — фыркнула я. Он поднял ресницы. В его взгляде читалась куча вопросов. Не думаю, что на сей раз от них получится увильнуть. Вдруг почувствовав себя слишком уставшей, чтобы стоять и спорить, Я направилась к одному из двух кресел у камина, очень хорошо осознавая, что мое платье разошлось на боку, открывая почти всю ногу. И очень хорошо осознавая, что Хоук следит за каждым шагом. В тот раз я была в красной жемчужине впервые. Я села, опустив руки на колени. И поднялась на второй этаж из-за прихода Виктора. Сморщила нос, слегка передернувшись. Он узнал бы меня хоть в маске, хоть без. Одна женщина сказала, что в той комнате никого нет, и я пошла наверх. Мне по-прежнему казалось, что она меня подставила, но тогда это не играло особой роли. Я рассказываю это не потому, что мне нужно объясниться, а просто говорю правду. Я не знала, что в той комнате окажешься ты. Он оставался там, где стоял. «Но ты меня знала», — произнес он, и это был не вопрос. «Конечно». Я перевела взгляд на огонь. «Твой приезд вызвал пересуды». «Очень лестно», — пробормотал он. Мои губы дернулись, глядя на язычки пламени, танцующие среди толстых поленьев, я сказала. «А почему я решила остаться в той комнате?» «Не обсуждается». «Я знаю, почему ты осталась». «Знаешь?» «Теперь это стало понятно». Я вспомнила ту ночь и то, что он тогда сказал. Похоже, он почувствовал, что я пришла туда испытать что-то новое, пожить в свое удовольствие. Теперь, когда он знает, кто я, ему стало понятно. Но я по-прежнему не хочу это обсуждать. Что ты будешь делать с тем, что я была на валу?» Он долго не отвечал, а потом шагнул ко мне. В движениях его длинных ног сквозила текучая грация. «Можно?» — он показал на пустое кресло. Я кивнула. Он сел напротив меня и наклонился вперед, поставив локти на колени. «Это Виктор тренировал тебя?» У меня участился пульс, но я постаралась сохранить непроницаемое выражение лица. «Это должен быть он. Вы близки, и он находится при тебе с самого твоего приезда в Масадонию. «А ты наводил справки?» «Было бы глупо ничего не разузнать об особе, которую я обязана хранять». «Звучит очень логично» я не буду отвечать на твой вопрос». «Боишься, что я расскажу герцогу, хотя до сих пор ничего ему не выдал?» «На валу ты сказал, что тебе следует довести это до сведения герцога», — напомнила я. «Что это облегчит тебе работу. Я не хочу, чтобы со мной еще кто-нибудь пострадал». Он наклонил голову. «Я сказал, что следует, но не сказал, что так и сделаю». «Есть разница?» «Тебе лучше знать, если есть». Он изучал мое лицо. «А что сделает его милость, если я ему расскажу?» Я сжала кулаки. «Это не имеет значения». «Тогда почему ты сказала, что я понятия не имею, что он сделает?» «Ты говорила так, будто собиралась продолжить, но остановилась». Я отвернулась и уставилась на огонь. Я не собиралась ничего говорить. Некоторое время Хоук молчал. В Эстоне странно отреагировали на его вызов». С моего языка скатилась ложь. Мы не ожидали, что он позовет. Опять пауза. Почему после того визита ты почти два дня не выходила из комнаты? От ногти впившихся в ладони разошлась резкая боль. Пламя умирало, слабо мерцая. Что он с тобой сделал? Спросил Хоук слишком мягким голосом. Стыд сдавил мне горло, осев кислым привкусом во рту. Почему тебя это волнует? «А почему не должно?» Его голос опять прозвучал неподдельно искренне. Я повернула голову прежде, чем осознала, что делаю. Хоук сидел, откинувшись на спинку кресла и держа руки на подлокотниках. «Ты меня не знаешь». «Держу пари, я знаю тебя лучше, чем большинство». У меня вспыхнули щеки. «Это не значит, что ты знаешь меня, Хоук. Недостаточно, чтобы волноваться». «Я знаю, что ты отличаешься от других придворных». «Я не вхожу в число придворных», — заметила я. «Ты дева. Обычные люди видят в тебе дитя богов. Считают тебя выше вознесшихся, но я знаю, что ты умеешь сопереживать. Той ночью в Красной Жемчужине, когда мы говорили о смерти, ты искренне сочувствовала моим потерям. Это не было наигранным». «Откуда ты знаешь?» «Я хорошо сужу о людях по словам», — заметил он. «Ты молчала из страха, что я тебя узнаю, пока я не назвал Тони твоей служанкой. Ты бросилась ее защищать, рискуя выдать себя». Он помолчал. «И я видел тебя». «Видел что?» Он опять наклонился вперед и понизил голос. «Я видел тебя на заседании городского совета. Ты была не согласна с герцогом и герцогиней. Я не видел твоего лица, но понял, что тебе неуютно. Ты переживала за ту семью». «Как и Тони». Не хочу оскорбить твою подругу, но большую часть совета она казалась полусонной, Сомневаюсь, что она вообще понимала, что происходит. Я не могла с этим поспорить, но то, что он видел, было лишь кратковременной утратой контроля над моим даром. Все же это не меняет того, что мне стало плохо от случившегося с семьей Тулисов. Ты умеешь сражаться и сражаешься хорошо, а еще ты, несомненно, смелая, немало мужчин, тренированных мужчин, не идут на вал во время нападений жаждущих, если им не обязательно идти. Вознесшиеся могли бы сражаться на валу и их шансы выжить куда выше, но они этого не делают, а ты делаешь». Я покачала головой. «Все это просто отдельные черты. Они не означают, что ты достаточно хорошо меня знаешь, чтобы волноваться о том, что со мной случается или не случается». Он поймал мой взгляд. «А тебя волнует то, что случается со мной?» «Ну да», — я нахмурилась, — «я...» «Но ты меня не знаешь». Я закрыла рот, проклятие. «Ты порядочная, принцесса», — он выпрямился. «Вот почему тебя это волнует». «А ты непорядочный?» — Хоук опустил взгляд. «Обо мне многое можно сказать, вряд ли сюда входит порядочность». Я понятия не имела, как ответить на такую честность. «Так ты не собираешься рассказывать, что сделал герцог?» Он вздохнул и слегка согнул спину в кресле. «Знаешь, я все равно выясню». Я чуть не рассмеялась. Я была уверена, что уж об этом никто не станет рассказывать. «Ты так думаешь?» «Я это знаю», — ответил он и через мгновение сказал. «Это так странно, правда?» «Что странно?» Он опять поймал мой взгляд, и у меня в груди что-то сжалось. Я не могла отвернуться. Я... словно попала в ловушку». «Ощущение, что я давно тебя знаю, ты тоже это чувствуешь». Я хотела возразить, но он был прав, и это казалось странным. Я промолчала, потому что не хотела это признавать, иначе я ступила бы на дорогу, по которой мне нельзя идти. Осознание этого вызывало какое-то глубокое щемящее чувство в груди, но это я тоже не хотела признавать. Оно очень похоже на досаду. «И разве это не означало, что я уже ступила на эту дорогу?» Я отвела взгляд и стала смотреть на свои руки. «Зачем ты пошла на вал?» — спросил Хоук, меняя тему. «Разве это не очевидно?» «Твоя мотивация очевидна, но все равно скажи, скажи, что привело тебя туда сражаться с ними». Я сунула два пальца под правый рукав и провела по коже, пока не нащупала два неровных шрама. Есть и другие, на животе и на бедрах. Было так легко солгать, придумать множество причин, но вряд ли правда сейчас повредит. Правду будут знать трое вместо двух. Ну и что в этом такого? Шрамы у меня на лице. Знаешь, откуда они? На твою семью напали жаждущие, когда ты была ребенком, ответил он. Виктор, посвятил тебя в эту историю? Я устало улыбнулась. Дело не только в шраме. Он ничего не сказал, и я убрала руку из-под рукава. Когда мне было шесть, родители решили уехать из столицы и поселиться в Ниельской долине. Они хотели более спокойной жизни, по крайней мере, мне так сказали. Я плохо помню путешествия, кроме того, что мама и папа всю дорогу держались очень напряженно. Мы с Яном были малы и не так уж много знали о жаждущих, поэтому не боялись поездки и остановки в одной небольшой деревушке, где, как мне потом сказали, десятилетиями не видели ни одного жаждущего. Ее окружала невысокая стена, как и большинство небольших городков, и мы остановились в гостинице всего на одну ночь. Я помню, что там пахло корицей и гвоздикой. Я закрыла глаза. Они пришли ночью, в тумане. Нас застигли врасплох. Мой отец... Он вышел на улицу, чтобы удерживать их, пока мама прячет нас, но она не успела покинуть гостиницу, они ворвались через двери и окна. От воспоминания о криках матери я открыла глаза и сглотнула. Какой-то женщине из постояльцев гостиницы удалось схватить Ену и спрятать в потайной комнате, но я не хотела бросать маму и просто... Я попыталась сложить обрывки воспоминаний о той ночи. Кровь на полу, на стенах, кровь течет по рукам мамы. Ее скользкая рука разжимается, и меня хватают чужие руки. Клацают зубы, когти. А потом невыносимая ужасная боль, и, наконец, я проваливаюсь в никуда. Я очнулась спустя несколько дней уже в столице. Рядом со мной сидела королева Ильяна. Она рассказала, что случилось, что наши родители погибли. «Мне жаль», — проговорил Хоук, и я кивнула. Мне правда жаль. Чудо, что ты выжила. Боги защитили меня, так сказала королева, что я избранная. Позже я узнала, что это была одна из причин, почему королева умоляла моих родителей не покидать безопасную столицу. Что? Что если темный узнает о том, что дева без защиты, он пришлет за мной жаждущих? Тогда он хотел, чтобы я умерла, но сейчас, по-видимому, хочет, чтобы жила. Я рассмеялась, и это было немного больно. «В том, что случилось с твоими родителями, нет твоей вины, и для нападения на ту деревню могло быть множество причин». Хоук провел рукой по волосам, убирая со лба уже высохшие пряди. «Что еще ты помнишь?» «Никто, никто в той гостинице не умел сражаться. Ни мои родители, ни женщины, ни даже мужчины. Все полагались на горстку гвардейцев». Я потерла пальцы. «Если бы мои родители умели защищаться, они могли бы выжить. Шанс был бы невелик, но тем не менее». На лице Хоука отразилось понимание. «И ты хочешь иметь такой шанс?» Я кивнула. «Я не буду. Не хочу быть беспомощной». «Никто и не должен быть беспомощным». Слегка выдохнув, я заставила пальцы не шевелиться. «Ты видел, что случилось сегодня?» Они взобрались на вал. Если бы хоть один его преодолел, за ним последовали бы и другие. Вал не так уж не приступен, а даже если бы и был, смертные возвращаются из завала проклятыми. Это случается чаще, чем считается. В любой момент проклятие может распространиться по городу. «Если я погибну...» «Ты погибнешь, сражаясь», — закончил он вместо меня. Я кивнула. «Я уже сказал, что ты очень смелая». «Не думаю, что это смелость», — я опять уставилась на свои руки. «Думаю, это... страх». «Страх и смелость часто одно и то же. То, что делает тебя воином или трусом. Разница только в том, что у человека внутри». Я молча подняла на него ошеломленный взгляд. У меня ушло несколько секунд на то, чтобы подобрать ответ. «Ты говоришь так, будто гораздо старше, чем выглядишь». «Но не всегда». Ты сегодня спасла немало жизней, принцесса». Я постаралась не обращать внимания на это прозвище. «Но многие погибли?» «Слишком многие», — согласился он. «Жаждущие — нескончаемая чума». Прислонившись затылком к подголовнику кресла, я вытянула ноги к огню. «Пока живы атлантианцы, будут и жаждущие». «Так говорят», — произнес Хоук. Я повернула к нему голову, Он смотрел в угасающее пламя, и на его челюсти дергалась мышца. «Ты сказала, из завала возвращается больше проклятых, чем считается. Откуда ты знаешь?» «Я открыла рот. Проклятие. Откуда бы мне это знать?» «Ходят слухи», — начал он. «Вот дерьмо», — он перевел взгляд на меня. «Об этом не так часто говорят, а если говорят, то шепотом». Во мне шевельнулась тревога. «А подробнее можно?» «Я слышал, что дитя богов помогает проклятым», — произнес он, и я напряглась. «Она помогает им, даруя смерть с достоинством». «Не знаю, испытала ли я облегчение от того, что он слышал только это, и что ему неизвестно о моем даре. Но тревожным был сам факт, что до Хоука, пробывшего в городе совсем недолго, уже дошли такие слухи». Виктор бы не обрадовался, если бы узнал, что Хоук слышал о моих вылазках. Опять же, я сомневаюсь, что Виктор вообще позволит помогать ему после случая в доме Агнес. «Кто такое говорит?» — спросила я. «Некоторые гвардейцы», — ответил он, и мне стало еще тревожнее. «Если честно, поначалу я не верил. Я постаралась, чтобы мое лицо ничего не выдало. Что ж, тебе стоит доверять своей первоначальной реакции». Они ошибаются, если думают, что я пойду на измену Короне». Он пристально изучал мое лицо. «Разве я только что не сказал, что хорошо разбираюсь в людях?» «И что?» «А то, что я знаю, ты лжешь», — ответил он. «Интересно, что вообще натолкнуло его на мысль, будто гвардейцы говорят именно обо мне?» «И я понимаю, почему», — продолжал он. «Те люди говорили о тебе с таким благоговением...» «Еще до встречи с тобой я почти ожидал, что ты — дитя богов. Они тебя никогда не выдадут». «Возможно, это так. Но ты же слышал разговоры. Другие тоже могут подслушать». «Наверное, я не вполне ясно выразился, когда говорил о слухах. На самом деле это говорили именно мне, поскольку я тоже помогаю проклятым умирать с достоинством. Я делал это в столице и делаю здесь. Я приоткрыла губы». Тревога улеглась, но сердце затрепетало, как выброшенная на берег рыба. Те, кто возвращаются проклятыми, уже отдали королевству все. Они и их семьи не заслуживают того, чтобы с ними обращались никак с героями, которыми они являются, а вытаскивали из домов на публичную казнь. Я смотрела на него, не зная, что сказать. Он излагал мои собственные мысли, и я знала, что есть и другие люди, которые тоже так считают. Это очевидно. Но знать, что он идет на государственную измену ради того, что считает правильным... — Ладно, я слишком задержался и не даю тебе спать. Я выгнула бровь. — Это все, что ты хотел сказать о моем походе на вал? Я прошу тебя об одном. Он встал, и я приготовилась к тому, что он велит мне держаться подальше от вала. Наверное, я скажу, что так и поступлю. Но на самом деле, конечно, не послушаюсь. И не думаю, что он поверит. Когда ты пойдешь туда в следующий раз, надевай обувь получше и одежду поплотнее. Эти туфельки тебя погубят, а это платье... Оно погубит меня.